Они были прижаты к скале, некоторые расколоты пополам, и из щелей торчали осколки кристаллов. Доски покрылись грибком, часть рассыпалась в труху, но сама форма еще угадывалась. «Значит, кто-то уже бывал здесь до меня», — подумал он, осторожно присев рядом. Для начала он аккуратно потянулся к ближайшему ящику. Внутри лежали кристаллы одного оттенка, светло-голубые, почти прозрачные. Словно куски льда Кирилл сразу вспомнил морозный узор На сундуках в хранилище И насторожился Сделав шаг к другому ящику Он увидел совершенно иной набор Здесь все кристаллы Были желтоватые С внутренними искрами Будто пульсирующими молниями «Интересно, их намеренно сортировали?» Прошептал он «Но зачем? Есть какие-то предпосылки к этому» Он решил понаблюдать внимательнее И вскоре заметил Когда два кристалла из одного ящика Лежали рядом Они словно тянулись друг к другу Чуть дрожали, сдвигаясь, пока не касались И при соприкосновении Их сияние усиливалось Но если случайно взять голубой кристалл И положить рядом с желтым Начиналось обратное Они отталкивались Иногда даже искрили И Кирилл чувствовал вибрацию в руках как будто маленькие магниты сталкивались своей однополярной силой. Он невольно усмехнулся. «Физика в чистом виде, но какая?» Самое удивительное он увидел позже. В одном из полуразрушенных ящиков лежали десятки мелких голубых кристаллов, но среди них выделялся один крупнее остальных. Слабые кристаллы постепенно растворялись в нем, отдавая свой свет и силу, а он становился все ярче, плотнее, словно живое ядро. Кирилл замер, понимая, что это был не просто сбор, это было полноценное поглощение. Малые умирали, усиливая более крупного и сильного. Значит, если собрать вместе слишком много разноцветных, они начнут конфликтовать. А если собрать одного типа, то получится монстр посильнее, тихо пробормотал он, осознавая возможные последствия. Этот случай стал для него ключом. Сами по себе эти ящики ясно указывали на то, что здесь когда-то работали разумные, которые не только знали о месторождении, но и системно его обрабатывали. И, судя по аккуратной сортировке, они понимали опасность смещения. Кирилл осторожно поднял один средний кристалл и поднес ближе к лицу, более внимательно его рассматривая. Его свет дрожал, отзываясь на тепло его руки, и парень почувствовал, как где-то в глубине узоров на коже что-то мягко откликнулось. Ему стало ясно, что эти камни можно не только хранить или использовать как топливо, это были настоящие ключи к стихиям. Он выбирал место как человек, которому вдруг доверили огонь. Не потому что он храбр, а потому что знает, погрешность стоит жизни. Утро было тонкое и холодное. Туман еще держался в ложбинах, и все звуки казались взятыми в вату. Кирилл утащил с собой только то, что мог унести на плечах. Два кристалла. Один голубой, как лед в глубокой реке, другой желтый, как искра в кузнице, и несколько простых принадлежностей. Толстую палку для проверки угроз на дистанции, мокрую шкуру, охапку мелких галек, резвую веревку из жилы, кусок полированного металла, Для отражения света И маленькую янтарную фляжку Что нашел в кубе Возле останков странного существа С водой из того самого горного ручья На которую он поставил знак На случай боли Он отошел от пещеры в ближайшую рощу Именно туда, где ветки были пониже Где дым костра не вернется к дому И где, если случится взрыв Осколки полетят в пустоту А не по его укрепленным ловушкам Выбор оказался прост. Здесь был своеобразный рукав из скал, где земля слегка проваливалась в выгнутую чашу. Природная лаборатория, которая могла удержать удар. На краю чаши он выложил кольцо, ровный круг из гальки. Затем в середину еще один меньший круг. Это было не для красоты, а как экран, как линейка, как черта в экспериментальной тетради, граница опасности. Дальше – защита. Он привязал вокруг круга веревки, натянул их на колья, чтобы обозначить мертвую линию, и привесил к веревкам пучки сухих листьев. Не для дыма, а чтобы при любом шорохе эти листья звякнули и отдавали сигнал. Перед собой на расстоянии вытянутой руки он положил мокрую шкуру, заземление, то, что могло поглотить лишний импульс. Рядом камешки для измерения – Каждый камень, как единица в его голове. Первый, второй, третий импульс. Он старался отгородиться не от природы, а от собственных заблуждений. Если он ошибется, пусть выйдет только искра, не взрыв. Потом он на мгновение закрыл глаза и, как инженер перед щитом, провел в уме алгоритм своих действий. Первая команда — поставить микрофон, роль которого выполнял полированный металл. И сделать это нужно было так, чтобы отраженный свет указывал на изменения. Вторая – положить кристаллы на небольшие плиты, лезвие камней, которые не удержат их навсегда. Третья – отойти на линию безопасности и наблюдать. Все просто, все по разработанной им программе. И все живое. Он взял голубой кристалл и поставил его в центр малого круга. Легкий холодный свет мигнул и утишился, Затем положил желтый на отведенное место. Оба лежали как две ноты, что еще не играли. Слабое напряжение воздуха создало между ними невидимую дугу. По коже у Кирилла пробежало предчувствие, как у музыканта, который знает, что сейчас начнется маленький концерт «Грозы». Он достал длинную ветку, приложил ее кончик к желтому, чтобы соблюсти дистанцию, и подвинул голубой чуть ближе, палкой. Кристаллы отталкивались, будто находились в магнитных полях противоположной полярности. Между ними летели искры, тонкие и прозрачные, как лед, которые шуршали в воздухе. Кирилл запомнил этот звук. Он был не резкий, а складчатый, похожий на щелканье древнего механизма. Он отбросил ветку и наблюдал. Сначала ничего не происходило. Перед ним разворачивалась тихая сцена, которая долго притворяется покоем. Потом желтый кристалл дернулся, как зверь, узревший добычу, и свет в нем усилился. Голубой ответил более медленным, но решительным всполохом. Их поля стали плотнее, поволокли друг к другу, и вдруг так резко оттолкнулись, что по краям малого круга поднялась вихрем мелкая пыль. Между ними пробежала дуга. Желтый наполнился шипящим золотом, голубой хрустальной морозностью. Воздух вокруг свистнул, И Кирилл увидел, как листочки на веревке лихорадочно зашевелились. Он отступил на шаг, но удержался при линии. В голове у него был список возможных сценариев. И он помнил о самом опасном. Такой конфликт может не просто искрить, он может рвануть. Но рвануть не обязательно во взрыв. Это может быть волна, сдвиг, взрыв поля. И он не хотел, чтобы его дом стал ареной. Кристаллы сначала шипели, как два металлических голоса, потом, будто собравшись, рявкнули светом. Желтый выпустил тонкую направленную полосу, как лазер в старых книжных иллюстрациях. Голубой бросил назад не тепло, а холод, который висел в воздухе, как туман. Они резко притянулись, и в тот же миг между ними возникла трещина света, не маленькая, а длинная, как шрам на коже мира. От трещины пошла волна. Не звук, а ощутимое давление, словно воздух вокруг внезапно стал плотнее, как густой студень. Кирилл оперся о колено, почувствовал, как каждое его дыхание стало трудным, так как закон, идущий из глубины, требовал платы. Волна не разорвала ничего, к этому он готовился. Но по камням вокруг поползла тонкая корка иния, а там, где листочки касались земли, Земля слегка покосилась, будто время в этих местах на мгновение сжалось Желтый кристалл вспыхнул ярче Голубой поглотил часть света и стал прозрачнее, чем прежде Вспышка сама по себе не была взрывом Но ударная волна скинула пару камней с края чаши Один из которых, катясь, врезался в бревно И тот со стоном рухнул Сигнал, что граница сработала Кирилл почувствовал горячую слезу на щеке Не от дыма, а от того, что волна прошла через него. Сердце стучало громко, и он запомнил, как мир на миг стал похож на часы. Ход стрелок нарушился и снова выровнялся. Он сидел и смотрел, видел, что кристаллы теперь ближе друг к другу. Их поля перестроились, между ними возникла струна света, которая не резала, а медленно плелась. И в этой ткани начали вспыхивать мельчайшие, как пчелиная пыль, Искорки, которые затем слились в одну ткань, и, о чудо, образовался новый маленький камень, что лежал в ладони у невидимой руки. Этот новорожденный камень не взорвался от переполнявшей его энергии, он просто лежал и ритмично мерцал стабильным белым светом, как старый огонь в печке. Кирилл склонился, стремясь рассмотреть, в нем было не столько сила, сколько порядок. Спаивание, проворчал он про себя, вспомнив ящики в расщелине. Более слабые кристаллы действительно отдают свои силы более крупным и сильным. И теперь в столкновении они породили не хаос, но упорядоченное ядро. Но он не радовался преждевременно. Когда это своеобразное новообразование лежало на гладком камне, воздух вокруг него вдруг стал совершенно неподвижным. Даже его собственное дыхание сейчас казалось парню очень громким. Кирилл сделал несколько шагов назад, ощупывая землей линию безопасности. Все было цело, но цена была ясна. Энергетический обмен между кристаллами выплескивал в мир волны, которые могли смутить время и изменять структуру материи рядом. Он поднял новорожденный кристалл палкой, не касаясь его кожи, и аккуратно отнес к мокрой шкуре. Прикосновение кожи ничего не сделало, камень не вспомнил ни тепла, ни боли. Но в то же мгновение он понял, что сама возможность контролировать такие столкновения энергий – это и спасение, и проклятие одновременно. Герой, который умеет спаивать, может собрать запас невиданной силы, но если он соберет все это не там и не тогда, весь мир может зашевелиться иначе. Перед уходом он оставил на том месте метку: не крест и не камень, а маленький кружок из трех галек, как предупреждение. Здесь экспериментировали, здесь есть разумный порядок. Затем осторожно унес оба исходных кристалла, вернее, их останки, потушил свой временный костер и, не спеша вернулся к пещере, чувствуя в груди простую человеческую мысль. Знание — это инструмент, но каждый инструмент требует той самой руки, что умеет держать его ровно и крепко. Когда он лег вечером утлеющих углей, он долго не мог уснуть. В голове плыл образ — расщелина, ящики с кристаллами, десятки рук, работающих в поту, кристаллы, что складываются как ноты. И мысль, что теперь он знает одно — порядок, терпение и осторожность — Важнее не меньше, чем жадность и смелость. Он превратил холодную смелость открытия в рабочую привычку. И из любопытства родилась жесткая необходимость. Если раньше кристаллы были загадкой, то теперь они стали ресурсом. И ресурс – это еда, броня, шанс на выживание. Кирилл работал как кузнец и как аптекарь одновременно. Он ковал систему охоты не просто на зверя, а на саму стихию – порожденную этими камнями. Он делал все медленно, по шагам, как ученый, который не доверяет ни одной конструкции, пока не проверит ее сто раз. Первые мины получились криво и пахли болотной смолой. Вторые были уже точнее, суть была проста и ужасна. Ведь он собирался использовать именно те свойства, что он изучил в расщелине. Притяжение однотипных кристаллов, конфликт разнотипных и их способность спаиваться чтобы превратить встречу хищника с ловушкой в окончательное пожирание силы зверя. Для этого он брал пустотелые черепа крупных камней, находка в обломках, выдалбливал внутренность, вставлял внутрь подставку из плетенных жил, на нее укладывал связку кристаллов одного типа. Вокруг набрасывал полоски шкуры, чтобы не дать дорогостоящим осколкам рассыпаться при ударе. Сверху каменную крышку с тонкой щелью расположением Через которую янтари могли взаимодействовать с внешним полем Важнее всего была дистанция Корпуса ставились в ямки, вдвигаясь чуть ниже уровня земли И маскировались мхом, листом и тонкой сеткой из лиан Вместо привычных капканов он применял триггеры Которые мир этого места понимал Вибрационные петли сухой кожи, звучащие полосы Когда зверь наступал, они щелкали, как сухие кости. Маленькие зеркала, чтобы ловить отблеск в глазах кровожадной твари и притянуть ее взгляд. И запаховые приманки, кусок гадкой печени или сырое мясо, пахнущее сильнее всего. Он знал, что хищный зверь идет на запах. И если запах сконцентрирован у мин, шанс срабатывания такой мины растет по экспоненте. Энергетическая начинка тут была специфической. Ключевой компонент – кристаллы. Он научился комбинировать их по стихиям. Для замораживающей мины он использовал множество голубых кристаллов одного ящика. Они тянули, и испаивали силу и при срабатывании выплескивали холодную волну, которая буквально вязла в шерсти и мышцах, застывала в каплях и ломала суставы. Для огненной – желтые. Для молнии резкие и игольчатые кристаллы из глубоких ящиков. Самое опасное было все это смешивать. конфликт превращался в выброс, и то, что он однажды наблюдал как гармонию в расщелине, в ловушке давало волны, которые могли рвать плоть и крошить камень. Поэтому Кирилл делал две категории мин: кастрированные, которые давали вполне умеренный, безопасный эффект для мелких хищников, и боевые, полноэнергетические, когда жизни и ресурсы диктовали определенный риск. Первую громкую удачу принес громоздкий зверь, чей свет он приметил на тропе к ручью. Установка полноценной действующей ловушки стоила ему бессонной ночи. Он выкопал яму, замаскировал ее, положил внутрь батарею из трех одинаковых голубых кристаллов, и они спаялись в один компактный узел. Сверху мясная приманка, запах которой насквозь прорезал лес. В стороне парень заготовил для себя надежное укрытие. Он ждал до рассвета, и когда зверь пришел, все было как в древней песне. Одно неверное движение, и мир вспыхнул не огнем, а льдом. Когда тварь наступила на ловушку, земля под ней будто застыла. Ее шерсть мгновенно стала хрустальной броней. Движения резкими и бесполезными. Через несколько мгновений зверь затих, упал, и его дыхание застыло. Кирилл вышел из укрытия медленно, как тот, кто входит в церковь, и увидел, что мощные пластины на шкуре этого существа потрескались от холода, хотя его мясо было еще теплым, но глаза уже стали тусклыми. Он знал, что сделал, и что он должен сделать дальше». Обход трупа этой твари был ритуалом суровым и хорошо продуманным. Он аккуратно снимал чешую и шкуры, делал надрезы, чтобы добраться до мяса и органов. Из туловища добывал кристаллические включения, те же маленькие сердца, которые звери носили в груди. Но все они были целы. Некоторые были переплавлены в ткани, и извлекать их приходилось аккуратно. Он применял распаривание, прокаливание и пробивание. Чтобы не разрушить ядро Когда кристаллы выпадали из плоти Они светились еле заметно И Кирилл заворачивал их в мешок Пряча в куб Ведь каждый такой камень Мог увеличить объем хранилища Или заменить сгоревший В той же мине Шкуры тщательно обрабатывались Он соскребал жир, сушил И дубил над дымом Натирал костяной золой Так делал его прадед Но с дополнениями К кускам шкуры иногда пришивались пластины из чешуи убитого монстра, формируя полноценный панцирь. Кости шлифовал, вытачивал из них наконечники и орудия. Из зубовых когтей делал своеобразные виды оружия, крепления для доспехов и даже крючки для ловушек. Мясо он резал на полосы, часть сразу уносил в куб, часть коптил на вертеле, часть ел горячим и свежим. В кубе продукты сохранялись, а он с удовлетворением отмечал, что мясо там не портится, не покрывается плесенью и не тухнет, и даже хрупкая печень при извлечении остается вполне пригодной. С кристаллами он обращался почти священно. Некоторые отказывались быть вынутыми, их оболочка была вросшей в кости. Он нагревал кость, выманивал смоляную жилу, подковывал и медленно и терпеливо освобождал кристалл. После извлечения немедленная изоляция. Кристалл лежал на мягкой подложке, затем они отправлялись в куб. И метка. Тип – желтый, добыто от удавоподобного зверя. Состояние – 0,8.